548 ноябрь 5 Следствием необдуманного поступка являются результаты, находящиеся в соответствии с сущностью причин. Повторение усиливает соответственность следствий. Прервать все причинности можно, лишь изъяв одно звено, или причину или следствие, которое в свою очередь является причиной. Сделать это можно, создав в своем воображении, явление, противоположное данному постуку, но большего потенциала. Одно нейтрализует другое с перевесом в сторону порожденного антипода, который сам явится зерном причинности, но характера, противоположного уничтоженному звену. При растущих огнях это сделать легко. Так потенциал мысли, возросшей без особого труда, преодолевает противодействие энергии причин, посеянных ранее. В этом простое ручательство победы. Новую силу и тушатся гнезда кармических энергий, заложенных в микрокосме, и встречи кармические, и все относящиеся к карме огнями растущими встречается, и огни регулируют прежние счеты. И то, что было бы трудно встретить и исчерпать когда-то, без всяких усилий нейтрализуется и гасится на силой огни. Возьмем для примера явление врагов, которые могли терзать нас своими несоответствиями. Соприкасаясь с аурой нашей, насыщенной новой энергией и сталкиваясь с излучениями заградительной сети, прежний терзатель потеряет всякое желание общаться и делать попытки подавить наши огни своими слабыми излучениями. Сознание, вооруженное огнями, настолько перерастается у противников своих, что недобровольно добровольно из жизни носителя света. Нужно просто возрасти духом на все противодействующее как внутри, так и извне. Поэтому основная задача — растить сокровища мощи, то есть собирать внутри и накапливать кристаллы сгущенного света, увеличивая объем и силу камня. Ищите Царствие Божие, и остальное приложится вам». Царствие Божие сокровищу найденному уподоблено. Это и есть сокровище света или сокровище камня, растущего и растимого внутри человеческой сущности. Когда оно найдено и растет, все внешнее перестает иметь свое самодавляющее значение и служить самоцелью. Цель одна — увеличить сокровище, чтобы засияло оно всеми гранями, побеждая все и внутри, и снаружи, и преодолевая все препятствия и противодействия. Сокровище огненное сильнее даже воздействий светил, ибо, идя со мною, их преодолевали. И о противных воздействиях говорится. Лучи, созвучной камню, не надо преодолевать, ибо и они росту его содействуют. Качество духа — грани сокровища. Оно, растущее, выжигает центры и пробуждает способности новые. Оно дает возможность летать. Оно рассеивает тьму, оно звучит лучу моему навстречу огненными лучами своими. По нему в тишине или в вихрях боя растущему вижу при приближении ко мне моих избранных. Держать или камни? Если весь мир потеряете, сокровище сохранив, невеликую ли победу одержите? И к чему вам весь мир приобретенный, если вы теряли сокровище свое? К чему тогда все, и жизнь, и мир, и вещи? так будем растить сокровища огненные, как самое ценное, что есть на земле и в мирах. Ради него. Внутри нас, горящего, прошли бесконечную эволюцию форм от искра манада начальной. Обережем сокровище, бо его можно как накоплять, так и расточать. Все действия, слова и мысли наши разделим на две группы. Расточители-накопители кристаллов огненных, входящих в строение камня. Каждодневно приигрышнями, Можно насыпать целую гору, но каждодневно работы Сокровище накапливается каждодневным, постоянным, упорным трудом и притом сознательным. Расхитители сокровища из жизни сознание заботливо уберем. обережем от людей расхитителей и пожирателей психической энергии, ибо она победительница огненная и ей собиратель кристаллов огня, так дает отложение явное. Уподобимся солнцу, дающему свет, но не себя. Научимся не сущность свою отдавать, не кристаллы огня, но свет ими излучаемый. Цитадель Духа, сокровищница, где камень хранится, святая из святых мест пребывания безмолвного свидетеля, недоступна ни для чего внешнего, ибо это обитель моя. И в ней хранится сокровище камня, всем свет свой дающего. Повторяю. Свет дается всем, но не источник света, не самый светильник. Камень мощно растет в определенных условиях, как кристалл в насыщенной среде. Насыщенной среды надо создать. И первым условием насыщенности будет напряжение. Полюбим состояние напряжения постоянного, как непременнейшее условие нарастания кристаллов огненного сокровища. Под давлением напряженных энергий выкристаллизовываются новые отложения, наращивая грани камня. Полюбим напряжение огненное, ощутим его творящую силу. Чтобы дать кристалл, энергия должна достичь определенной степени напряжения. Может быть, напряжение покоя или напряжение действия, когда или ощущается потенциальная мощь камня, или утверждается она в действии. Только затхлость покоя стоящего болота не свойственна носителю. Так в тишине безмолвия растут кристалла огня. Так в напряжении действия они увеличиваются. Безмолвие и действие — два полюса уявлений мощи. И сначала безмолвия или тишины внесем в действие и напряженность безмолвного действия в тишину. Мощь действия познаем. Того действия, которое растит сокровище, Молчание действия, суть полюса вещи единой, сила которой в равновесии утверждается.